Глава четвёртая. Все, мне некогда. Либо ты сейчас же покинешь аудиторию, либо... Либо что?» Со знакомой насмешкой смотрели на меня его карие глаза. А вот и нет. В пятницу он буравил меня презрительным взглядом. А теперь вот насмехался. «Гессер, что тебе от меня нужно?» Вздохнула я. «Мне?» «Пока ничего». «Но это только пока, Марина Викторовна, кажется». «Или на правах твоего спасителя я могу обращаться по имени?» «Слушай, открой хотя бы аудиторию, не ставь меня в неловкое положение», уже открыто попросила я, хотя и противно было унижаться перед студентом. «Но если кто-то поймет, что мы тут с ним заперты вдвоем, то страшно подумать, какие по университету поползут сплетни». «И это в мой первый рабочий день?» «Ладно, уговорила», — нарочито медленно растягивал поганец слова. Открою, но с одним условием. Каким еще условием посмотрела я на него снизу вверх? Такая позиция мне тоже казалась несколько унизительной, но так я хоть находилась от него на каком-то расстоянии. И если же встану, то окажусь к нему слишком близко. И что-то мне подсказывало, что студент этот не отступит. Мы встретимся с тобой после лекции и все обсудим в спокойной обстановке. Гессер. «Нам нечего с тобой обсуждать». Стоило снова взглянуть в его глаза, как я осеклась. Не отступит он не только в прямом смысле слова, но и фигурально выражаясь тоже. «Не соглашусь с ним встретиться, будет вечно преследовать меня». Это я, увы, тоже прочитала в его глазах. «Хорошо, я заканчиваю в три». «Буду ждать тебя возле корпуса», — кивнул он. Резко развернулся и в развалочку отправился отпирать аудиторию. Перед тем, как покинуть ее, оглянулся через плечо и окинул меня еще одним насмешливым взглядом. Я же сначала перевела дух и тихо порадовалась, что никто не заметил этой принудительной аудиенции и лишь потом принялась размышлять на тему, какие развязные и наглые пошли студенты. Впрочем, наверное, во все времена такие встречались. Просто я раньше сидела с ними на одной скамейке, а не за кафедрой перед наполненной ими поточной аудиторией. Время до моей первой лекции пролетело даже не быстро, а моментально. Не успела я проделать все подготовительные работы и настроиться на лекцию, как прозвенел звонок. До него в аудиторию вошли парочки студентов пятого курса, а со звонком в поточку хлынула громкоголосая волна. И для начала я вся превратилась в зрение. Важно было вычислить этого гессера, чтобы знать местоположение врага. Но его среди студентов не оказалось, и я невольно перевела дух. Хочет, пусть вообще на мои лекции не ходит. Так будет проще всем и, главное, мне. И стоило мне только додумать эту мысль до конца, как ее главный герой традиционно в развалочку вплыл в аудиторию. Сделал это, когда уже все остальные расселись по местам. Позер чертов. Картинно затормозил перед кафедрой, за которой я и сидела, а точнее пряталась пока. Окинул взглядом сначала меня, а потом перевел его на студентов и громко проговорил во внезапно повисшей тишине. «А философы-то нынче пошли прихорошенькие?» Со всех сторон раздались смешки. Я же не знала, куда деть себя. Откуда только взялись силы ответить ему? Спасибо, конечно, но я не только философ, но еще и ваш преподаватель. «Займите, пожалуйста, свое место». Теперь мне придется смириться или заставить себя не обращать на него внимания, не отвлекаться и провести первую лекцию достойно. Будем считать, что сейчас я на экзамене, и проверяют меня на выносливость и стрессоустойчивость. К слову, о последнем качестве отдельно поинтересовалась HR-менеджер, когда оформляла меня сюда на работу. И она же предупредила, что студенты попадаются разные, а вести себя преподаватель должен со всеми одинаково, не теряя лица. Я тогда заверила ее, что с нервами у меня все в порядке, и вывести меня из себя не так-то просто. А на деле что получилось? Гессер только хмыкнул и к моей радости молча отправился на самую галерку. «Ну что ж, теперь я знаю, где обитает этот студент, и на галерку просто не буду обращать внимания». «Здравствуйте», — встала я и обратилась к студентам. «Зовут меня Колосова Марина Викторовна, и я буду преподавать у вас новую философию». «Что может быть нового в философии? Это же абстрактное старье», — раздался чей-то голос откуда-то справа. «Кто это сказал?» — скользил мой взгляд по студентам. «Встаньте, пожалуйста». Поднялся парень довольно хулиганистой наружности. Но я уже хорошо усвоила, как обманчиво бывает внешность. Вот и глаза парнишки сразу же выдавали пытливый ум. Что вы можете сказать о новой философии, которую еще принято называть философией нового времени? «Да пока ничего», — пожал плечами парень. «Одно знаю, что это часть все той же философии науки о развитии природы, общества и мышления». «Все верно», — кивнула я. И у этой науки гораздо больше направлений, чем вы можете себе представить», — с улыбкой добавила. «И вам, как будущему юристу, это, безусловно, пригодится. Ведь именно философия учит вас мыслить глобально и пространственно, а не искать ответы на вопросы на поверхности». «Да понял я, понял», — с этими словами студент вернулся на место. «А вы сами, Марина Викторовна, усвоили эту науку на зубок?» — раздался знакомый голос с галерки, от которого кровь в моих жилах заструилась быстрее. «Предлагаю убедиться вам в этом на практике», только и ответила я, не глядя на Гессера. «Жду не дождусь нашей с вами практики». Это я уже и вовсе проигнорировала. Итак, знакомиться с вами прямо сейчас я не стану, как и делать перекличку. Посещать мои лекции или нет — решать только вам. Но если уж пришли сюда, постарайтесь конспектировать хотя бы основные тезисы. Не все, что я тут буду вам рассказывать, вы сможете найти в учебниках, а на экзаменах я это обязательно спрошу. Как и на семинарах, мы будем обсуждать именно лекционные материалы. А сейчас переходим к первой теме лекции. Я справилась. Я прочитала первую в своей жизни лекцию, ни разу не сбившись. И во время нее у меня даже получилось забыть обо всем негативном, что ей предшествовало. И мне безумно понравилось делиться своими знаниями с пытливыми умами студентов. А мое самолюбие потешило, с каким вниманием и интересом они меня слушали. Кажется, на моих лекциях они засыпать не будут. Сама я больше всего не любила преподавателей, не способных вовлечь студентов в процесс обучения, и всеми силами сама старалась не стать таким. После звонка, когда студенты потянулись из аудитории, больше всего я боялась, что Гессер опять ко мне пристанет. Собирая методические пособия, краем глаза следила за ним, стараясь сделать это незаметно. Но он даже не посмотрел в мою сторону. Занят он был тем, что обнимал какую-то студентку-блондинку, что-то нашептывал ей на ухо. Видно, говорил он что-то смешное, потому что она периодически заливалась звонким смехом. Аудиторию я покинула самое последнее. Следующая пара у меня была свободная, и я могла спокойно провести это время в преподавательской, освежая в памяти материал. «Вау! Не иначе к нам с Олимпа сошла сама Афродита!» Именно это я услышала, едва распахнула дверь в преподавательскую.